«Эпилог. После того, как рыцари Левотейна были прогнаны...» «В гнезде дракона опасно, потому тебе лучше уйти в нору змеи, отец». «А позволило ли это Гидра?» «Пока нет, но всё в порядке. Мы уже сражались вместе, и она хорошая змея». «Назвать Гидру хорошей змеёй». Открытое пространство глубоко в лесу и дура откинулось на огромную шею лежавшего отца, а языка и остальных здесь не было, ребята позволили остаться им наедине. И парочка была благодарна за это. И всё же... Разговор отца и дочери оказался довольно неловким, так что они замолчали. Всё же они оба думали, что больше не увидятся. Однако же увиделись. Думая об этом, и улыбнулась. За несколько месяцев её отсутствия лес гнезда дракона слегка облысел, но в остальном почти не изменился. Земля, трава, ветер, запах... Отец. Она о многом хотела поговорить с отцом... У девушки было много вопросов. Но она не знала, с чего начать. Потому просто говорила когтями землю. И вот заговорил отец. «В тебе пробудилась сила дракона?» «А, да. Правда, наполовину. Девушка все еще была в форме монстра». Эти слова отца. Они точно разрушили дамбу, которая сдерживала вопросы. И Задора заговорила о том, о чем хотела спросить. «Эй, отец, я потомок богоматери?» «Верно». «Неужели мать не вернулась по этой причине?» «Верно». «Почему не рассказывал?» «Она не хотела, чтобы тебя вмешивали в дела потомков богоматери». «Бесчестные. И мать, и ты». «Прости». Раздался милый крик. Изадора удивилась и посмотрела. На голове отца сидел маленький дракон. Хлопая крыльями, он взлетел и продолжал кричать. Изадора осторожно вытянула руку и погладила дракончика по голове, Она ощутила твёрдую чешую. «Грифи и Кока не разговаривают». «А ты можешь?» Она впервые видела долю отца, он не показывал её, и девушка думала, почему он этого не делал. «Отец, ты тоже любишь тело госпожи Эшли?» «Пожалуйста, не молчи!» Ей казалось, что она никогда не видела отца таким, потому и задорно хмурилась. «Однако...» «Забирай!» «Ха?» Она обернулась, и отец точно смотрел куда-то далеко. «Уверен?» «Вы спасли меня, потому я должен отблагодарить». Отец пытается найти оправдание. Отговорка, почему он отдает свою долю, именно так подумала Изодора. Она ещё о многом хотела спросить отца. То, о чём не спросила в тот день. Что он думал о матери? Любил ли? «Отец, ты меня любишь?» «Но...» «Отец, почему ты хочешь спасти континент?» «Потому что это ваш мир». Спешить было ни к чему, Айзек и Эшли дали ей достаточно времени. О себе, об отце, о матери, о её путешествии, об Айзеке и обо всех остальных. То, о чем она не говорила до этого, обо всем этом ей хотелось поговорить. Изадора поговорила с отцом, а потом позвала Айзека и остальных. «И всё же, посмотри на меня, звучало довольно дерзко». «Чего вдруг об этом?» Услышав эти слова, парень застыл. «Будто ухаживание». Изадора гордо выпятила грудь. «Как к такому выводу вообще прийти можно было?» «В любое время, если ты в затруднении, не уверена или тебе тяжело, положись на меня». «Эй, прекрати!» «Я обязательно тебе помогу, даже ценой своей жизни. Стану для тебя опорой!» Парень вспомнил и в груди всё запылало. «А потом посмотри на меня. Всегда. Не додумывай, и хватит уже всё слово в слово запоминать». «Ну так, что младший брат?» Не было там никакого глубокого смысла. Полечи опустились. Младший брат, это серьёзный разговор? Никаких серьёзных разговоров. Тут он подумал, чего его вообще-то в жертву вныне не бросает? Ничего особо не понимавший издора поспешила к ним. Гадета на блюде осталось ещё восемь частей. Послесловие автора. Здравствуйте, это Миура. Это третий том «Паладин на блюде. История брони». История получилась о том, как два святых зверя встречаются между двумя странами. А ещё добавилась история о дочери дракона Изодория. Мне нравится, когда весь израненный парень старается, но и к девушкам это тоже относится. Надеюсь, вам понравилось. А в этот раз на обратной стороне издающие странные звуки Сайрус Сан. Нарисовать это было задумкой Луна Сан, и получился дядька ещё круче, чем я представлял. Спасибо за это. Вы всегда мне помогаете, Луна Сан. Эшли на обложке тоже прекрасно. Быстрее бы собрать все части тела. Неприветливый взгляд. Выпуск этой книги как раз пришёл с на годовщину начала публикации в Novel Zero. Это замечательно, и вместе с тем я принёс многим людям немало хлопот. Простите за все доставленные сложности. Спасибо, что помогали мне. Без преувеличения вы поддерживаете 90% образа Миура и Сау. Ну вот и всё. Буду рад новым встречам. Январь 2017 года. Меора Исао читал «Адреналин».